Глава вторая. «Ваша милость!» — согнулся Саль Дур-Ингви в поклоне перед патриархом. «Ириан Дур-Зерин погиб?» — хмыкнув, осведомился патриарх. «Вы, как всегда, правы», — снова кивнул разведчик. «Глава рода Дур-Зерин погиб. Его растерзал дракон на моих глазах. В той битве вообще никто не выжил из наших братьев». «Много ли погибло демонов?» «Ни одного», — грустно произнес Саль. Весь отряд был уничтожен без потерь и очень быстро. Я никогда такого не видел». «Чем же?» — с удивлением спросил Патриарх. «Огнестрельным оружием». «Но наши щиты держат винтовочную пулю», — заметил Милорд Бриан. Там были не обычные винтовки, а весьма мощные. Щиты оказались не способны держать такие сильные удары. Кроме этого, сложилась очень непростая ситуация, так как почти все братья убиты простыми людьми, идущими за демоном. Вы понимаете, чем это грозит, если пойдут слухи среди презренных в наших мирах? Собственно, весь этот прием нам обеспечил даже не полноценный демон, а та самая куколка, что отметилась в мире Кхар. Очень талантливый парень. Вы бы видели доспехи, которые он создал. Дунбольд не зря им заинтересовался. Куколка, командующая отрядом обычных людей, положила полсотни паладинов и трех клириков, причем очень быстро. Я правильно вас понял? Правильно, кивнул Саль ошалелому патриарху. Как? взревел патриарх. Крупнокалиберные винтовки. Их пули во много раз сильнее бьют, а потому не сдерживаются нашими обычными счетами. Мы не рассчитывали на то, что люди будут вооружены таким оружием в том отсталом мире. Как оно оказалось в этом умирающем мире? Мы ведь специально стараемся не ввязываться в технически развитых мирах в открытые военные противостояния. Крупнокалиберные винтовки, как я понимаю, не единственный гостинец. Вы правы, Ваша милость, грустно ухмыльнулся Саль. Я видел много странностей, которые никак не связаны даже с тем миром, откуда родом первичное тело этого демона. Насколько мы знаем, демоны тоже стараются такие места избегать. Им больше по душе магическая культура, нежели техническая. Грубо говоря, мы не знаем пока ни одного демона, которому было интересно техногенное развитие. На их вкус оно довольно извращено и далеко от гармонии с миром, особенно рот Эрдо, славившийся соблюдением древних традиций. Однако я своими глазами видел чёрные волокнистые мышцы доспехов, которые казались живыми, но не были таковыми. Конечно, от них сильно несло магией, однако они были явно плодом техногенной цивилизации. Эти странные доспехи позволяли бойцам прекрасно маскироваться. Как хорошо, что воин, облачённый в них, может почувствовать столько клирик, причём далеко не самый последний, но и масса других эффектов, крайне серьёзно влияющих на боеспособность того, кто надел их. Ты всё это смог узнать, наблюдая за невидимыми бойцами? От счастья кивнул Саль. Недаром меня считают лучшим разведчиком ордена. Если бы не ихняя осторожность, выдающая дилетантов в этом нелёгком деле, то даже мне оказалось это не под силу без помощи богини. Богиня? Значит, они всё-таки вмешались, грустно произнёс ми лорд Брян. Да, снова кивнул Дурингви. Богиня, какая-то взбалмошная рыжая особа, оберегавшая меня все эти дни от обнаружения странными людьми. Именно она поведала мне, что у них есть артефакты, позволяющие легко нас выследить и обнаружить. Какой в этом резон рыжий? О, Ваша милость, её внешность очень обманчива. Это очень хитрая и коварная бестия. Вид безшабашной и шаловливой девушки, она использует исключительно для маскировки. У меня немалый опыт общения с богами, и я пару раз сталкивался с таким типажом. Опаснее них нет ничего. И какие у неё могут быть релизоны, мне неизвестно. Да и вряд ли кому-то может быть известно до тех пор, пока она их не получит. Допустим, кивнул милорд Бrian. Но что она хотела от тебя? Очень прозрачно намекнула, чтобы мы не совались в их мир. Она и прикрывала меня всё это время только для того, чтобы я смог посмотреть демонстрацию и поведать всё вам. Да, сказал патриарх Там есть ещё одна тонкость, чуть помедлив, продолжил Саль. Дело в том, что куколка Демона была настолько уверена в своих людях и силах, что использовала Ми lordа Ириана в качестве инструмента, позволяющего ей запустить стихийную инициацию, и вполне успешно. Именно после неё ошарашенного Дурзена дракон и застал в расплох, банально перекусив пополам. В обычных то условиях подобное было совершенно исключено, а так, пожал плечами Саль, Магическая вспышка, разорвавшая человеческое тело куколки, сняла с него всю защиту и едва не убила сама по себе. «Хм!» — усмехнулся милорд Бриан, все это время молча слушавший доклад. «А он наглец!» «И какого вида получился наш наглец?» — чуть скривившись, спросил патриарх. «Золотого!» — с почтением и легким поклоном произнес Сальду Рингви. «Что?» с глазами полными удивления на грани шока спросили обоих уважаемых лидеров ордена света я и сам не сразу поверил своим глазам но вы помните то дело чуть заметно хмыкнул саль а это оказалось ещё и довольно крупным куколка не могла стать золотым драконом с сильным раздражением произнёс патриарх куколка и мир стабилизировать не могла улыбнулся дурынгви а я прислушался к нему и отметил он перестал умирать Сразу, правда, я этого не заметил, но перед тем, как вернуться, по совету той самой рыжей богини, всё же обратил внимание. Кроме того, его, оказывается, пытались убить очень странным способом, присыщением силы. По всей видимости, старались под видом помощи прикончить, опасаясь лесть открыто. Но парень справился с подобным крайне серьёзным испытанием, а силы в него вкачали, как я понял, немерно. Полагаю, что этих двух причин вполне достаточно для объяснения подобного прецедента. А я думаю, что этих причин мало, рявкнул патриарх. Проклятье, нам ещё золотого дракона не хватало. Ладно, ступай. Подготовь письменный подробный отчёт и жди вызова.